Глава 22 Гидроцикл несется вперед, рассекая волны. На полной скорости, с такими поворотами, что у меня голова кругом идет. Соленые брызги летят в лицо. Ветер растрепывает мои волосы, Джинсы уже насквозь мокрые, но я совсем не чувствую холода. Волнение перекрывает все. «Что ты задумал?» — Бормочу взволнованно. «Куда ты меня везешь?» Гром не торопится с ответом, а у меня возникает полное ощущение того, что мы направляемся прямо в открытое море. Толком ничего не могу разглядеть. Вперед нормально не посмотреть, потому что массивная фигура парня закрывает обзор. Боюсь лишний раз двинуться. Не хочу сорваться с этого проклятого гидроцикла и полететь в воду. Невольно прижимаюсь к грому. Непрошенные воспоминания заполняют сознание. Мы уже так катались, просто не на воде. Парень меня похищал на своем байке. И тогда я тоже вот так обнимала его. Противоречивые эмоции затапливают. «Нет-нет, это совсем не то, что я хочу ощущать». Нервно мотаю головой. Стараюсь прогнать раздражающие чувства. Близость грома бесит, выводит из состояния равновесия. «Так и будешь молчать?» Не выдерживаю. «Не хочу портить сюрприз», — бросает парень абсолютно невозмутимым тоном. «Хватит с меня твоих сюрпризов!» Каникулы только начались. Если ты думаешь, что сможешь удержать меня силой, то очень ошибаешься. Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Почему тогда ты переживаешь? Ты похитил меня, заставил... Раз силой не удержать, то ты в любой момент можешь удрать. Спокойно продолжает Гром. Тогда о чем переживаешь? Рассекаюсь, нервно поджимаю губы. Сбежать от него будет не так и просто. Тут уже сомнений никаких. Но я еще не представляю, что именно меня ждет впереди. Скоро мои глаза расширяются от шока. Гидроцикл тормозит Перед яхтой. И первые пару секунд, кажется, мы вернулись обратно к Лазареву. Даже легкая надежда внутри вспыхивает. «Все так быстро?» Гром припугнул меня, поиздевался, а теперь отпустит. Но вскоре становится ясно, насколько сильно ошибаюсь. Отпускать меня парень точно не намерен. Эта яхта просто похожа на яхту Артура. Такая же огромная, а может и больше. Опомниться толком не успеваю. Гром подхватывает меня, увлекает за собой, и через минуту мы уже оказываемся на борту. Оглядываюсь по сторонам, невольно обнимаю себя руками. «Твоя шутка затянулась», — говорю, глядя на парня. «Я не шутил». «Верни меня обратно». «К Лазареву? криво усмехается. «Никогда». «Домой», — отвечаю ровно. «Верну?» — кивает. «Сразу после каникул». Его взгляд скользит по моему лицу. Задерживается на губах. И мне совсем не нравится то, как вспыхивают его глаза, когда парень внимательно изучает каждую черту. «Отпусти меня», — повторяю. «Пожалуйста». Не Аля!» — отрезает. «Неужели ты правда не понимаешь? Дрожь пробегает по телу, не то от напряжения, не то от холода. Ведь ветер усиливается, и в насквозь промокших джинсах мне очень холодно». «Ничего не получится. Силой не принудишь». «Заключим сделку», — резко бросает гром. «Какую еще сделку?» — хмурюсь. «Отец достал меня», — заявляет парень. «Хочет, чтобы я стал серьезнее. Выбрал себе постоянную девушку». Впервые он говорит про отца. И на этом слове даже тон парня меняется становится мрачнее, жестче. Ну так выбери, невольно дергаю плечом. Причем здесь я? Гром явно не готов к серьезным отношениям. Стоило нам начать встречаться, как он уже пошел развлекаться с другой. Одну цель добился, пошел к следующей. Я уже выбрал. Подступает ближе. Хочу только тебя. Нет, ничего не... Будь по-твоему. Бросает парень. Отпущу. Но сперва проведем каникулы вместе. В доме моего отца. А потом... Навсегда свалю из твоей жизни. Не верю. Слово даю. Поджимаю губы. «Уйду, Аля», — твердо заявляет он и слегка прищуривается. «Если только ты сама не захочешь, чтобы остался».